Глава 24. Вадим от легкой досады, выражающийся в заваливании меня глупыми подарками, внезапно перешел к активным действиям: Звонки СМС, приглашения через курьера на всякие пафосные мероприятия. Я так и не поняла, с чем это было связано, что послужило катализатором его возросшей активности, но как-то даже поднапряглась. Особенно, когда в офис заявился. У меня даже мышка из руки выпала от удивления. Это хорошо, что все на обед убежали, и свидетелей нашей встречи не оказалось, а то разговоров и слухов было бы. «Катенька, как хорошо, что я тебя застал!» «Да нифига хорошего!» «Привет!» «Ну а что я скажу?» «Нет, вообще-то много чего на самом деле могу сказать. Например, уже развелся, котик?» «Или... А покажи-ка свидетельство!» Ну и наконец. Валик это отсюда, обманщик мелкий, но все это было бы актуально. Если бы я хотя бы что-то к нему испытывала, а так как мне глубоко наплевать, то и смысла особо разговаривать не вижу. Ну и в конце концов смешно же. Объяснять взрослому человеку, серьезному, типа бизнесмену, очевидные вещи, что если женщина не отвечает на звонки, смс и не дает обратной связи по насильно всучаемым подаркам то это совсем не означает, что она пытается какие кокетничать и набивает себе цену. Смешно и глупо. И если сам не догоняет, то и неэффективно. Ну ничего, сейчас поймет. Катя, я бы хотел поговорить с тобой. Пожалуйста. Господи, а чего вид ты такой болезненный? И аж темные круги под глазами. Вот что это все значит? Я занята сейчас. Работа. Сейчас обед. Давай просто посидим в кафе. Поговорим. «Черт! Моя жалость и мягкость натуры меня погубит «Хорошо!» Я подхватила Бусю, и мы отправились в кафе. На последних метрах я вспомнила, что именно в этом заведении. Обедают мои коллеги и резко развернулась в противоположном направлении. Вадиму было без разницы, куда идти. Он шел рядом, норовя все время прихватить меня за руку, переплести наши пальцы. Я же после пары таких попыток предусмотрительно пересадила Бусю заняв таким образом нужную ему ладонь. «Катя, я соскучился. Вадим, когда мы уселись и сделали заказ, перешел в наступление, а я мысленно закатила глаза и собралась, чтобы уже не играя, а на полном серьезе убедить человека, что никак в нем не заинтересовано. Хватит этих тупых танцев вокруг меня. Натанцевалась вон уже с одним. До сих пор в жар кидает от воспоминаний. И трусы мокреют. Вадим. «Катя, я понимаю, почему ты так, почему ведешь себя так, и уважаю тебя за это. И я... я согласен». «Что? Он с ума, что ли, сошел?» «Катя, ты овца. Ты натворила дел. И как интересно выкручиваться теперь. Но кто же мог знать, что за фасадом мочистого Альфа скрывается такое?» Вадим, я собралась духом, посмотрела прямо в глаза максимально серьезным взглядом. Я с тобой пошутила. Просто пошутила. Я не собираюсь строить серьезные отношения. Мне это сейчас не нужно. Прости меня, пожалуйста. Я сделала движение, чтобы встать, потому что считала, что все сказала. И больше ничего не добавлю. Но Вадим поднялся вместе со мной. Взял за руку. Катя, давай поговорим все же. Я ни на чем не настаиваю. Просто поговорим. Да е-мое! Ну что ж такое-то? Вадим, я уже все сказала. Я прошу прощения, если ты воспринял все как интерес с моей стороны, потому что этого нет, и я не хочу тебя обманывать. Давать тебе надежду. Катя!» Он немного нажал на плечи, и я бухнулась на диванной подушке, чудом не уронив взвизгнувшую Бусю. «Просто поговорим». А вот теперь мне стало очень не по себе. Милашка и Альфач Вадим смотрел. Совсем не как Милашка и Альфач как хищник, агрессор, и это пугало. Знаете, словно заглядываешь в зеркало, привыкнув к своей физиономии, и в один день видишь вместо нее оскал зверя. Так и здесь. Неудивительно, что я шалела от увиденного и села. Катя, я не претендую ни на что, просто хочу за тобой поухаживать. Мне приятно быть рядом с такой красивой, талантливой девушкой. Просто общаться, без всяких намеков и дальнейших намерений. «Но для чего?» «Вадим, я уже сказала, что я не хочу тебя обманывать, ставить в дурацкое положение. И твоя жена!» «Я развожусь». «Ух ты ж!» «Мне жаль». «Не стоит. Это давно назревало. Мы разные люди». «Вадим, я все же...» «У тебя кто-то есть?» «Нет». «Черт, надо было сказать «да». «Дура, дура, дура». «Ну, тогда не вижу препятствий для нашего общения». «Вадим, препятствия есть. Я не хочу. Не считаю нужным. Не буду тратить на это свое время. Так достаточно ясно?» «Все». Я пыталась быть милой. Честно. Пыталась. Но он меня вынудил. Он сам виноват. И к тому же эта настойчивость в купе с опасным злым блеском в глазах начала всерьез меня напрягать. Бесить. А меня не надо бесить. Могу серьезно дать сдачи. Сядь. А вот фиг тебе. Пошел ты. Я резко выбралась из-за стола и рванула прочь к выходу, прижав к себе истерически взлаивающую бусю и роняя тапки по дороге. Нафиг, нафиг, нафиг. Чтоб я хоть раз вот так вот с кем-то играла. Одни неприятности. Все. Никакой работы с ним. Пусть другой дизайнер доделывает. Вадим догнал быстро. Развернул к себе и, не обращая внимания на звонки Лайбуси, сжал крепко обеими руками мои плечи. «Вернись, дура! Куда помчалась? Я тебя кусаю, что ли?» Мне это его рычание только больше сил придало для сопротивления. «Отпусти! А то сейчас закричу, и люди полицию вызовут. Тебе хочется заявления за домогательство? Я тебе устрою!» Он выдохнул, совершенно очевидно пытаясь вернуться в то привычное спокойное расположение духа, в свою любимую маску альфача и весельчака. «Катя, я не сделаю тебе ничего плохого. Поверь мне, ну чего ты дичишься? Зачем убегаешь? Я же не трогаю тебя, не? И сейчас не трогаешь? Сейчас я пытаюсь до тебя достучаться, поговорить, убедить. Методы убеждения у тебя неправильные. Я уже все сказала. Отпусти меня». Я смотрела ему прямо в глаза и поэтому опять смогла уловить мелькнувшую на мгновение тень того хищника, что явился в кафе и насторожил. Но это было в этот раз настолько мимолетно, что можно и ошибиться. Вадим отпустил меня, выдохнул, открыл рот, чтобы сказать еще что-то, но я слушать не стала, развернулась и рванула в офис, спиной чувствуя его злой взгляд, прицельный, и опасаясь повернуться, чтобы убедиться в правильности ощущений. В офисе я немного пришла в себя, выпила кофе из автомата, попыталась работать со слонятами для сети цветочных магазинов, но вообще не шло, не получалось. Перед глазами все время был злой какой-то нечеловеческий жестокий взгляд Вадима, то всего на краткий миг приоткрывшая завесу его истинного выражения его лица. Я психанула, пошла к Антону с требованием забрать у меня клиента, но тот, страшно удивившись. Помахал перед носом трубкой, где виден был недавно входящий от Вадима. Он мне звонил и просил, чтобы работа с ним велась только твоя. Да мне плевать! Катя, угомонись. Что случилось у вас? Я села за стол. Попыталась внятно объяснить, но Антон только головой покачал. «Кать, я не знаю, что у вас произошло, но, понимаешь, он очень перспективный клиент. Мы, благодаря его рекомендации, получили еще троих заказчиков. Мы в эту нишу влезли. Ты не представляешь, что это значит. Ты не знаешь, какие там бабки. Они же раньше только с международными агентствами работали. А тут я только-только хотел тебя вызывать. На встречу ехать. Потому что именно тебя. Потому что он именно тебя рекомендовал как самого лучшего дизайнера. И тут такое. Ты же меня режешь просто. Убиваешь. Я не могу с ним работать. Не хочу. Катя. Скажи, я шел тебе навстречу. Всегда. Ты работала в удобном для тебя режиме. Столько, сколько хотела. И платил я тебе хорошо. Правда? Черт. Короче говоря, я ушла ни с чем. Хотя и выбила из Антона напоследок обещание без нужды меня навстрече не тягать. Особенно с Вадимом. За остаток рабочего дня настроение мое не изменилось. Хотя парочка успокоительных привела нервы в относительный порядок. Вадим не звонил и не писал. И я решила, что, возможно, хотя бы часть моего послания до него дошла. А вечером того же дня, подходя к подъезду и разглядывая здоровенного белого медведя, размером с трех меня, сидящего на капоте знакомой до боли машины, я поняла, что ничего до него не дошло и что я попала.